Глава одиннадцатая Рассвет смешал на палитре утра все оттенки серого цвета. Даже крошево снега было подернуто сероватым налетом теней, как если бы поверх наста ветер нанес залы с потухшего кострища прошедшей ночи. Сегодня стало понятно, что холода больше не отступят, а только будут набирать силу. Зима начнет раскатывать белые ковры снегопадов и северный ветер надолго совьет себе гнездо в здешних еловых ветвях. Плеханов разлепил покрасневшие веки, облизнул сухие губы и поежился от подступившего холода. Он встал с кушетки, слегка размялся, обозрел все еще сонное пространство и увидел, что бодрствует только Миша Майкл, который стоял возле входной двери и смотрел наружу. «Что показывают?» — потирая сонное лицо, спросил Плеханов. И подошел поближе. «Походу, финальные титры нашей трагикомедии, тихо сказал Майк, не отводя взгляда от разлитого на снегу темного пятна. Не, покачал головой Плеханов, зафиналимся, когда я скажу. Но выходить нам, видимо, отсюда точно не стоит. Более того, категорически не рекомендуется. Что так холодно? Свет еще ночью вырубился. Потом вот эта фигня возле дверей появилась. Я как раз хотел вас будить, чтобы понять, как дрова достать. Надо подмогу вызывать. Нет, рано еще. Может, хоть криминалиста приличного вызвать? Нет, мне этот нравится. Чем? Мало говорит, но знает больше, чем показывает. Под дурачка косит, прям как я. Даже несколько обидно, что мое амплуа передрал. И вот мне очень интересно выяснить, почему этот товарищ не хочет делиться с нами ценной информацией. «Думаете, что он причастен?» «Нет. Думаю, что он чего-то, а точнее, кого-то боится», — развел руками Плеханов. «Мы очень рискуем, и доказательств никаких. Все равно все не связать будет». «А мы найдем. Я что, зря столько дней здесь пятую точку морозил?» Плеханов посмотрел на Мишу и матери твоей на могиле обещал. «Мне нужно услышать признание, сказанное вслух», — следователь помолчал и добавил. «Я нашего журналиста припряг поработать на нас, и в помощь ему на большой земле есть один очень дельный человек. Пока связь была, мы успели кое-какую инфу накопать, но торопились, и Волкову просто охапки документов скидывали». Сидит теперь, пыхтит, разбирается. Плеханов посмотрел на уставшее лицо Майкла. И, Миша, иди кофе мне вари, потом поспихать пару часов. А то мне уже кажется, что ты киборг. Почти не спишь, не ешь по-человечески. Как я кофе сварю? Устало выдохнул Майк. Света нет. Но с вечера Термоса залил кипятком на всякий случай. И есть кофе растворимый. Налить? «А у меня варианты есть, что ли?» — пожал плечами Плеханов. «И бутерброд сооруди мне, а то у меня желудок такой привередливый, словно от буржуа какого-то ко мне перебрался. Растворимый кофе плохо принимает без еды». «Доброе утро!» — послышался голос Эммы, подбитый простуженной хрипотцой. «Что это такое?» — она уставилась на пятно за дверью. «Вот и мы думаем...» но похоже на то, что уже было пару дней назад. Может быть, это для того, чтобы волков привлечь? — Ну, я их пока не вижу, — посмотрел на отступающие сумерки Плеханов. — Хотя будем ждать, пока совсем рассветет. Сейчас опасно выходить на улицу, даже за дровами. — Ну все. Видимо, какой-то апокалипсис наступает, — упавшим голосом сказала Эмма. «Держи немного радости и тепла», — проговорил Майкл, подавая Эмме тарелочку, на которой стояла чашка с кофе и бутерброды. «Спасибо», — упавшим голосом сказала она. «Хоть что-то светлое в этом темном царстве». «Ну, царство-то, я смотрю, разваливается», — проговорил приханов активно размешивая сахар в чашке. «Каждое царство когда-нибудь разваливается», — невесело усмехнулась Эмма. Мы здесь долго не продержимся без света и тепла». «А чего случилось-то?» — потирая руки, к ним подошел Гоша. Опять свет выключился. Задумчиво отозвался Плеханов. «Илья Антонович, это уже нифига не смешно!» Легко подпрыгивая на месте, проговорил Гоша. «Надо выбираться отсюда!» «Гоша!» — громко воскликнул Плеханов, чего все начали просыпаться. «Какая светлая мысль!» «А ты считаешь, я не думал об этом? Мне здесь тоже не нравится сидеть. Я, знаешь, дядька древнего года выпуска, и мой внутренний мир требует частого, регулярного технического осмотра и нормальных человеческих условий. Но у меня семь трупов!» Плеханов внимательно посмотрел на Гошу. «И какая-то непонятная чехарда творится вокруг этого злосчастного бара». И я уже рад бы свалить отсюда, а это болото пусть осушает какой-нибудь местный следователь. «А как же ваше дело?» — спросила Эмма. «Мое, видимо, не складывается», — нервно дернулся Илья Антонович. «Не складывается», — тише добавил он. «И потом, Эмма, разве есть разница? Вот для вас лично». Плеханов сделал шаг в ее сторону. «Нет». Эмма немного отошла и добавила. «Я просто спросила». «Просто так ничего не бывает», — гаркнул Плеханов. «Продолжайте. Может быть, вы что-то знаете о происходящем?» Продолжал наступать на Эму следователь. «Илья Антонович», — сделав шаг, между ней и Плехановым встал Гоша. «Вы чего? Так нельзя в самом деле. Чего вы на нее кричите? Слышь, защитник!» разорался Плеханов. «Ну-ка пойдем, поговорим о субординации, если вы, конечно, в своей провинции о ней слышали!» Плеханов нервно развернулся и пошел прочь. Зайдя в кабинет Майкла, который Плеханов теперь использовал в своих рабочих целях, он с размаху сел на стул, гневно зыркнул на Гошу, но вдруг примирительно сказал. «Прав ты, зря я на девчонку накинулся. Очень зря». — Ладно, вы извините, но я тоже не по форме, так сказать. С явным облегчением проговорил оперативник. — Чего дальше-то делать? — Гоша, ждать подмогу с большой земли, — развел руками Плеханов. — Ты-то как после всего? Ну, с Настасьей? — Не спрашивайте, — покривился Гоша. — Я, конечно, не институтская ромашка, но до сих пор на душе тошно, — сказал он, и уголки его губ чуть дернулись вверх. Как же хочется поскорее отсюда выбраться. А ты тоже с этих мест? Да, но не прям рядом. До моего дома километров сорок. А мне казалось, что ты говорил, что не отсюда. Пожал плечами Плеханов. А ты такие метели, помнишь? Да, бывало. И чего? Долго шли? Так иногда, как сейчас. А у тебя дома-то, небось... Невеста ждет, волнуется? Да нет, она знает, что со мной все в порядке, улыбнулся оперативник. Зовут ты как? Спросил Плеханов. Кого? После секундной задержки спросил Гоша. Ну, как зовут тебя, я знаю, состроив брови домиком, проговорил следователь. А — -а -а -а, весело отмахнулся Гоша. Э, -э, э, Лена, а ты чего веселый такой? Плеханов опустил на улыбающегося оперативника тяжелый взгляд. «Ну, это...» — вскинул плечи Гоша. «Просто...» «Понятно», — покачал головой следователь. «Самое время просто улыбаться». «Да нет», — помотал головой оперативник. «Я тоже устал. У меня уже нервное все, и улыбка тоже». «Позови-ка ты мне Пашу, что-то он мне не договаривает». Внимательно глядя на оперативника, сказал Плеханов. «А ты его вообще давно знаешь?» «Ну, как в отдел пришел?» «А как он вообще? Толковый?» Плеханов взял лист бумаги со стола и стал рисовать стрелочки. «Я как-то не успел за короткое время разобраться». «Да вроде норм. Я ж не криминалист, как я могу сказать. А у нас громких дел здесь не было». «А он же рассказывал, что девушку убили с каким-то особым садизмом не отрываясь от своего занятия проговорил плеханов так это до меня было точно точно ты учился забыл покивал плеханов ну зови мне пашу а сам подежурь чтобы еще что нибудь не случилось мне кажется наше присутствие ни на что не влияет откинувшись на спинку стула плеханов просто сидел и смотрел в стену перед собой и в голове у следователя Не было ни единой мысли. Это место будто было создано для тоски, а может, было просто проедено болью, заполнено бессмысленной пустотой человеческого существования и бессмысленной именно потому, что никто эту жизнь не ценил. «Звали?» — тускло спросил появившийся на пороге криминалист. «Паш, присядь!» Лиханов похлопал по стулу напротив себя. Паша, уже сил никаких нет, все вымотаны. Давай, включайся. Вы мне эти проповеди про рабочие будни решили теперь постоянно рассказывать? Мне, знаете, в Башкирии этих нравоучений хватило. Хотя теперь я думаю, что нужно было там оставаться и не рыпаться. Паш, что ты знаешь? Чего ты боишься? Смотри, сколько людей уже убито. Вот именно, пожал плечами криминалист. А я вроде как жив еще, и жена у меня есть. Она, я уверен, тоже жива. Паша, я уже все понял. Плеханов поднял на него взгляд. Я пошлю к твоей жене своих ребят. Самому-то не смешно, — грустно покачал головой криминалист. Мы здесь чужие. Они здесь дома. Даже я уехал и сразу связь с родными местами потерял. Паша, тебя тоже вирус бреда зацепил? Может быть и так. Одно скажу, жертвой не становится тот, кто ничего не знает. А ты ж по возрасту-то вроде как подходишь к Иконникову. И что? Так ты его знал раньше-то, как бы невзначай проговорил Плеханов. А если и так? А что вы с ним, как чужие? Так мы вроде не родня. Паша, ну хватит дурочку-то валять, психанул следователь. «Ты и Конникова знал раньше?» «В одной школе учились». «А ты чего, Хрыч Моржовый, раньше молчал?» «Я не вот это слово, которое вы сказали», — несколько обиженно произнес Павел. «Я криминалист, а не оперативник или следователь. И если никто, понимаете, никто ничего не видит, значит, так нужно». «Паша...» Очень хочется перевернуть тебя вверх ногами и хорошенько потрясти, чтобы из твоей головы высыпались опилки. Но если ты что-то знаешь про Иконникова, ну скажи, не тяни ты организм за все больные подробности. — Да при чем здесь Иконников? — тихо спросил Павел, глядя на Плеханова со смесью тоски и безысходности. — А кто при чем? — Я не знаю, как вы дослужились до вожняка, но вы что, элементарных вещей не видите? с некоторым вызовом, сказал криминалист. «Мне бы хотелось, чтобы мы об одних и тех же вещах говорили», внимательно посмотрев на него, сказал Плеханов. «Что, Гоша?» Он поднял глаза на вошедшего оперативника. «Там этот, который здесь главный», Гоша показал себе за спину. «Просит прийти. Вы ж его просили документы какие-то посмотреть». «Скажи, сейчас приду». Гоша развернулся и вышел, а следователь, посмотрев на криминалиста, сразу увидел, что у последнего желание делиться какой-либо информацией пропало. «Паша, ну чего мы сейчас будем жилы из меня тянуть?» Состроив жалобную гримасу на лице, спросил Плеханов. «Я вот больше всего не люблю эти игры. Это, знаешь, как бабы, прости, женщины некоторые. Вместо того, чтобы сказать прямо, чего хотят...» Нет, они все намеками какими-то, теряя при этом драгоценное время. Единственное, в чем я точно уверен, так это в том, что водитель наш, который приехал, он тоже с нами учился. Я все вспоминал, где его видел. Они с Иконниковым за Наташей, первой женой Иконникова, вдвоем ухаживали. Ну, насколько я помню. «Паша, а в самом начале, пока все были живы, тебе язык каленым железом прижгли?» зло спросил плеханов я его не сразу узнал время идет люди меняются да и конникова ты не вспомнил пока он сам не подошел а зачем он к тебе подходил а он меня тоже не сразу узнал подошел спросил я или не я и что ты ответил кое как справляясь с булькующим внутри гневом спросил плеханов я сказал что я «У нас с тобой сказочно-содержательная беседа», – прошипел Плеханов. «У меня сейчас бак верхний рванет от резкого роста внутреннего давления. Паша, ты специально надо мной издеваешься? Или мне клещами нужно из тебя все тянуть? Или по приезде сдать в прокуратуру? Или лучше в психушку, чтобы тебе сначала уровень дебилизма проверили?» «Ну а что нужно-то? Мы не говорили больше». Он сказал, я ответил. — Ладно, Паша, я понял, — выдыхая тонкую струю воздуха через сомкнутые губы, — сказал следователь. — Я пойду с Иконниковым поговорю. Есть у меня пара мыслей. А ты, чтобы ни шагу из поля моего зрения, я даже в тубзик тебя буду сопровождать. И подумай, крепко подумай, что ты еще хочешь мне сказать. — Я подумаю. Достав из запертой кладовки бутылку коньяка и, подхватив со стойки два бокала, Плеханов пошел к сидящему возле самого камина Иконникову. «Тяжелый был день», — сказал следователь, разливая коньяк. «Тяжелый. Здесь вообще легких дней не было. Зачем я сюда вернулся?» — уронил плечи Иконников. «Надо было продать все это к чертовой матери, и все». Впрочем, теперь я так и сделаю. Выберемся отсюда и первым делом продам эту богадельню. Ну, так-то это пока место происшествий и преступлений, так что сразу не получится. Плеханов заметил, что к ним довольно стройным и скорым шагом направляется Волков. Молодой человек с некоторым вызовом поставил на стол пузатый бокал и с нажимом проговорил. «Я тоже хочу коньяка». «А я домой. И отдохнуть от вас ото всех, наконец!» Вяло отозвался Плеханов и убрал бутылку со стола. «Иди, Тёмка. Здесь взрослые разговаривают». Серьезно? истерически заверещал Волков. «Ух, какие большие дядьки! Стесняюсь сказать, с, видимо, большими письками, сидят тут и офигеть, какие сложные жизненные проблемы решают». «Высказался?» — сухо спросил следователь. Нет. Не высказался. Я, как дятел, стучу всем своим знакомым и даже малознакомым в личку. Собираю все грязное белье Иконникова, а мне, оказывается, даже пригубить нельзя из общей бутылки. Какое грязное белье! Не понял иконников. Ой, какие мы удивленные! Продолжал истерить волков. Еще скажите, что вы ничего не знали, не ведали. И у вас прям идеал был, а не семья. При чем здесь моя семья? — нахмурился Иконников. — Притом, — плюнул словами журналист, — у вас же этот брак был категорически по расчету. Вы хотели иметь ее, а она ваши деньги. — Что вы такое говорите? — взвился Иконников. — Это что за беспредел? — Какой беспредел? Это журналистское расследование! — кривляясь, продолжал орать Волков. — Самое настоящее расследование. И теперь для меня уже дело чести и принципа развесить по всем интернет-сетям ваше грязное белье. «Вы, по-моему, умом поехали», — поморщился сбитый с толку иконников. «Да вы что!» — гротескно расхохотался Волков, закидывая голову назад, искали зубы. «Вы же не хотели жениться, но ваша Елена такие капканы расставила, что вы все равно попались, даже несмотря на всю свою осторожность». «Елена была не только моей женой. Она была моим деловым партнером», — срывающимся голосом сказал иконников. У нее было много связей. «А откуда у проститутки связи? Разве что половые!» — заметил Плеханов. «Вы с ума сошли!» — сорвался на крик Иконников. «Я буду жаловаться всем! Слышите? Вы без работы останетесь!» «Вы что связки-то надрываете так?» — поднял брови Плеханов и посмотрел Иконникову прямо в глаза. «Чем она вас держала?» «Кто? Вы с ума сошли?» «Если вы будете повторять одну и ту же фразу, мы дальше вашей наигранной истерики не продвинемся. Тёма, покажи товарищу Стенгазету, где его благоверная красуется». Волков посмотрел на свой пустой бокал, потом медленно перевел взгляд на Плеханова и поджал губы. «Нет». «А так», — наливая коньяк, повторил просьбу следователь. «Вот», — Волков развернул экран телефона к Иконникову. На экране телефона действительно красовалась Елена в самых разнообразных позах, прикрытая несколькими лоскутами блестящей материи, а рядом была информация, что и по каким ценам предлагает девушка. Иконников несколько минут смотрел на экран. Лицо его вдруг осунулось и разом состарилось. Глубокие тени потушили тлеющий в глазах огонек жизни, и он кивнул. Странно. Он развел ладони в сторону. Я думал, они все стерли. Я заплатил, они обещали. Это было давно. Когда я с ней встретился, она уже в эскорте работала. Но мне тоже поиск этой информации стоил определенных усилий и нескольких обещаний. Я понимаю, что вы старались спрятать всю информацию об этом прям-таки перченном факте из жизни вашей супруги. Но раз уж мы все знаем, и сейчас в неоднозначной ситуации, то давайте двигаться дальше», — попросил его Плеханов. «Моя первая жена была очень умная, практически гениальная женщина. Он помедлил и продолжил. Но очень властная. И это было невыносимо. Под ее каблуком трещало все мое достоинство, самоуважение». Я был как выжженная пустыня. Я как-то даже заикнулся о разводе, но ответ был однозначным, что мы остаемся вместе, иначе я пойду по миру. И она сделает все, чтобы я не получил работу по специальности. Почему она так держалась за вас? Наташа была собственницей. Порой это доходило до странного психоза. Еще она была патологически ревнива печально сказал иконников я долго приходил в себя после всей нашей семейной в кавычках жизни почему в кавычках спросил плеханов я был просто ее тенью уронил иконников понимаете все что у меня сейчас есть это сделано на деньги вырученные от ее патентов она была гениальная Она строила прекрасные экономические схемы и, в принципе, прописала логику всего нашего бизнеса. Иконников потянулся к бокалу. Ненавижу алкоголь. Но только он давал мне убежище. Он усмехнулся. Я просто задыхался с ней. И все, в чем я виноват, это в том, что почувствовал облегчение, когда она умерла. Это ужасно. Но вы просто не были на моем месте. «Нет, на месте миллионера я никогда не был. И, видимо, не придется», — пошлепал губами Плеханов. «Хорошо, про узурпацию и применение крепостного права со стороны вашей первой жены я понял. Вы вот про Елену расскажите». Я долго не мог иметь отношения с женщинами. «Мой брак, простите» привел меня к половому бессилию. Снизив голос до шепота, сказал Иконников. Я даже к психологу ходил. Лену я увидел на одной из вечеринок. Я не знал тогда, что она из эскорта и пришла с кем-то, так сказать, по работе. Потом я случайно пересекся с ней в ресторане. Узнал, но подойти не решился, хотя она мне очень понравилась. И ничего подобного я давно не испытывал. Иконников помолчал. Потом оказалось, что мы ходим заниматься в один спортклуб. Короче, посла она вас. Ну, можно сказать и так. Севшим голосом сказал Иконников. И когда я уже очень к ней привязался, она открылась мне. Сказала, что ее заставили, давно хочет бросить, но нужна крупная сумма, чтобы ее выкупить. Продуманная была барышня. Я с ней таким счастливым был, что мне было все равно, чем она занималась и сколько нужно денег. Юрий посмотрел в окно. Я ее выкупил, мы поженились, и это все. Теперь ее нет. — Ага, ага, — покивал Плеханов. — А держала-то она вас чем? «В смысле?» «Вы же с ней развестись хотели», — просто сказал Плеханов. «Что за глупости? Я любил Лену». «Да?» — Плеханов подозвал к себе сидящего недалеко Волкова. «А у нас есть расшифровка транзакций по вашим счетам. Я, конечно, плохо мелкие цифры вижу, но вот наименование получателя расшифровать могу. И хотя это личные переводы, Все равно как-то напрягает, что вашим частным советником стал адвокат по разводам. Ну, не за же общество вы ему платили. Нет. Облизав сухие губы, сказал Иконников. Слушайте, я так от вас устал, так устал, что даже видеть вас не могу. С долгим выдохом проговорил он. Ну, милый мой, придется потерпеть. Плеханов помолчал так я все еще жду ответ на вопрос. — Это не имеет отношения к случившемуся, — тихо сказал Иконников. — А куда же делось, убили Лену и Айда до слезы размазывать по всей морде? — Да, — с некоторым вызовом сказал Иконников. — Да. — Я хотел развестись. — Хотел! — крикнул он. — Разве это возбраняется? — Отнюдь! — хмыкнул Плеханов у нас светское государство только вот такая цепочка событий хотел развестись а потом убили лену мне не очень понятно зачем мне ее убивать дрогнув голосом спросил иконников я мог спокойно развестись знаете как говорят в театральной среде не верю плохо играете не натурально а я здесь «Не играю!» — чуть брызнув слюной, прошептал иконников. «Ты достал меня уже! Что ты, морда легавая, вьешься вокруг меня?» Понизив голос почти до шипения, спросил иконников. «Они меня задолбали. Сначала одна об меня ноги вытирала, вдохнуть-выдохнуть не давала, потом это за яйца взяла, не вздохнешь. Мне эти бабы...» Он постучал себя ребром по горлу. «Вот здесь!» Понимаю. — осторожно заметил Плеханов, намеренно выводивший Иконникова. — А вы Васю Березового помните? Вы в школе его еще Веником Березовым звали. Иконников скинул глаза на Плеханова, долго смотрел на него, переваривая информацию, и, поведя головой, чуть отодвинул ворот свитера, словно ему было жарко. — Ну, что-то такое припоминаю. Давно это было. — Юрий Николаевич... Плеханов достал из кармана сложенную в четверо бумагу. «Извините, вашим принтером воспользовался. На экранах этих маленьких ни черта не вижу. Вот же!» Он повернул лист к Конникову. «Одно из ваших предприятий, и он здесь фигурирует». «Вы что-то путаете», — пожал плечами Юрий. «Этого березового я не видел, по-моему, с окончания школы. Ну и потом вы действительно плохо видите». И Конников потыкал в бумагу. «Здесь даже фамилия другая». «А какая?» — пригляделся Плеханов. «Беззнаковый Виталий Сергеевич. Это одно из моих небольших предприятий. Мы раз в год устраиваем тендер на грант и обладателя наиболее интересной идеи спонсируем». «Такой замечательный проект! Тоже ваша бывшая жена придумала?» — спросил Плеханов. «Ну, я тоже кое-что соображаю», — развел руками иконников. Вы тут по пятьдесят грамм предлагали. Что-то мне совсем тошно. Может, выпьем? — Ну, нет, давайте уж договорим, — глядя в глаза Иконникову, сказал Плеханов. — А чем занималось это ваше предприятие? — Которое. — А это, — пожал плечами мужчина. — Ничего примечательного. Мы выкупали промышленные помещения, ремонтировали и сдавали в наем. — Это же идея века! — воскликнул Плеханов. «Да чего оригинально, свежо? Мало кто додумается до такого!» «Ваш сарказм здесь совершенно непонятен», — покривился Иконников. «Какой уж тут сарказм! Вы же сами сказали, что раз в год устраиваете конкурс, выделяете грант и даете его за самую оригинальную идею». «Самой оригинальной была идея сделать рекрутинговое агентство и посадить там голую секретаршу», — с некоторым вызовом сказал Иконников. «А я говорю об интересной идее. Чтобы вам было понятнее, идея должна быть доступной и нести за собой прозрачную схему получения высокомаржинального дохода». «Ах, вот как!» — задумался Плеханов. «То есть заказными убийствами вы не занимались?» «Мне кажется, у вас крыша поехала». «Да нет, мне не кажется. Это однозначно так и есть». То есть вы не знали, что ваш соучредитель и бывший однокашник — это одно и то же лицо? Странно как-то. Может, просто не узнали, когда идею заслушивали? А кстати, — задумался Плеханов, — когда же это было? Точно! — воскликнул он, хлопнув по столу. В очередную годовщину смерти вашей первой жены. Отмечали? Слушайте. Что вы несете? Откуда вы всю эту ересь берете? У Иконникова уже затряслись руки, и лицо пошло мелкими красными пятнами. «Так я вроде как следователь, а до меня, по-вашему другу, очень продуктивно работал другой мой коллега. И в наше время цифровой независимости стало все очень просто делать. Вот если бы я лет тридцать назад с вами тут застрял, то было бы гораздо тяжелее, а в некоторых моментах и невозможно что-либо узнать». «Так я повторю свой вопрос», — Плеханов помолчал. Чем вас держала ваша вторая супруга? Поддался моменту. Вдруг легко выдохнул и Конников. Поддался моменту и рассказал ей. Он помедлил. Что видел, как Наташа подходит к краю обрыва и он замолчал, обернувшись на подошедшую Эмму. Простите. Эма поставила перед ними две чашки с дымящимся чаем. На кухне есть печь на дровах. Мы с Майклом разожгли Вот хотя бы чай пока. Сейчас Майкл суп делает. Спасибо, — поджав губы, сказал Плеханов. Мы поговорим дальше? Конечно. Эмма быстро удалилась. Мы закончили на краю обрыва, стараясь не выдавать внутреннего напряжения, сказал следователь. Я просто не стал ее останавливать. елена это не только знала, — он пожевал губы но и записала. Она, как оказалось, все наши встречи записывала, чтобы потом, как вы выражаетесь, держать меня. А кто ж пальто повесил? Я много думал, но там, кроме нас с Наташей, никого не было. Пальто мое висело в коридорчике, значит, кто-то взял. Странно как-то. Пожал плечами Плеханов. Пальто дорогое, а вы, как я вижу, не любитель в их шубах по лесам бегать. Курточка на вас такая демократичная. По молодости все любят попижонить, особенно после нашего голожопого детства и юности, когда в одном рванье ходил, — фрыкнул Конников. Это сейчас все ради удобства. И все же, если вернуться в то самое голожопое, подхватил нужную ниточку Плеханов. Вы ж и за вашей первой женой, как я слышал, — На перегонке ухаживали с этим самым березовым веником. Ну, вряд ли, когда он приехал, вы его не узнали. То есть получается, что у вас с разводом что-то не заладилось, и вы решили вызвать своего друга и товарища разобраться со второй женой. Дело-то уже, поди, привычное, улыбнулся Плеханов. Очень смешно. Конников вдруг рубанул воздух ладонью. Я всю жизнь на себе крест буду носить, что я ее не остановил. Но сделанного не вернешь. «Все прошло. Если вы захотите себе звезды на погоны, то я ничего подтверждать не буду». «Так я здесь совсем по другим делам». Плеханов покосился на ему с Майклом, присевших неподалеку. «Так, давайте к вашей новой, но уже почившей жене вернемся. Вы говорили, что это она нашла водителя. Елена, понятное дело, подтвердить это не может. Только мне одно непонятно. Если вы Лену заказали, то где и зачем вы ее прятали?» «Вы совсем идиот, что ли?» — подскочил на месте иконников. «Вам нужно на кого-то спустить всех собак?» Собака здесь была одна. Да и ту убили. Он покосился на Эмму, тихо беседующую с Майклом. «И все же вернемся к тому моменту, когда пропала ваша жена. Меня от вас уже тошнит». «Ну, вы мне тоже не особо приятны, но что поделаешь?» — спокойно заметил приханов «Понимаете, какая штука?» Плеханов показал на развалившегося в кресле у окна журналиста. А вот то непросыхающее тело крайне наблюдательно. Так вот, когда он сюда приехал, Плеханов посмотрел на Эмму. «Эмма, вы не могли бы подойти?» «Да, Илья Антонович, Эмма пересела поближе. Мы с Майклом обсуждаем, что нужно достать дрова, эти заканчиваются, и мы тут все очень скоро замерзнем. А хорошо, это чуть позже». Когда вы привезли Волкова, то по дороге вам встретился местный житель, который передавал грибы. — Да, — спросите у Майкла, он у него заказывает, — согласно покивала Эмма. И с ним женщина была. Но это вроде как сестра его, — Эмма покачала головой. Так вот, на этой сестре был точно такой же браслет, как мы нашли в кармане пальто управляющего, и ровно такой же крест, как на браслете, был вдавлен в кожу Елены. Крест на браслете явно покрашен краской, потому что в бороздке даже остался крохотный кусочек. «А откуда вы знаете, какой на ней был браслет?» — поинтересовалась Эмма. «Волкову дама показалась весьма интересным арт-объектом, и он ее запечатлел». «А как мог крест так продавить руку, что кожа не восстановилась?» — снова проговорила Эмма. «Настасья объяснила это обезвоживанием и сильной сухостью кожных покровов», — отозвался Плеханов. «Эмма, а на территорию эти люди не приезжали?» «Нет. Но опять же, про них лучше у Майкла спросить. Так что будем с дровами делать? Мы часть из тех, что для камина предназначены, использовали для плиты». «Подожди пока», — махнул рукой Плеханов. «Я никак в толк не могу взять, откуда этот браслет здесь появился». Ну, вполне возможно, это похожий браслет, устало выдохнула Эмма. И потом, наверное, это вам внутри следственной группы лучше обсуждать. А мы тут все внутри. Кстати, я что-то Гошу не вижу, огляделся Плеханов. Миша, забыл, как тебя ненашинским именем кличут. Будь другом, посмотри вокруг, где оперативник наш трется. Миша, освещая себе фонариком путь, прошелся по всем подсобкам, заглянул к мечущемуся в горячке санитару, обошел залы. Но Гоши нигде не было. Мужчина посветил фонариком наружу, возле парадной двери, потом проверил черный выход, но никаких следов не нашел. «Нет нигде его», — тихо сказал он, когда вернулся к Плеханову. «Могу на крышу залезть, глянуть». «Давай. Тем более мы с Юрием Андреевичем экспликацию поглядели. Там все честь по чести. И правда, не должно быть шумно. Может, ты чего найдешь?» «Да я там был несколько раз. Ничего особенного». Проходный технический этаж был сделан из инженерного помещения, откуда наверх вела узкая лестница. По ней Майкл поднялся, прошел в темные и холодные пустоты мансарды и, освещая скудным фонарным лучом пол и стены, старался рассмотреть, есть здесь кто-нибудь или нет. Почувствовав легкий холодок, он прошел вперед и увидел, что в одной из низких стен сделана дверь, и сейчас оттуда сильно сквозило. Открыв дверь, Майкл задохнулся от пощучины ветра. Кое-как осмотрев прилегающую часть крыши, он сделал несколько шагов вперед и остановился, когда пятно фонаря спрыгнуло на землю и легло поверх уже припорошенного снегом и растерзанного тела оперативника. Миша, оторвавшись от страшного зрелища, рванул обратно, плотно закрыл дверь, защелкнул замок и, скатившись вниз, нашел Плеханова. Ну, походу, он помолчал, видя, как все напряженно прислушиваются к тому, что он скажет. Короче, Гоша за каким-то чертом спустился через дверь в крыше, и его волки нагнали. Плеханов потерял дар речи, остальные задохнулись от услышанного. Подступающая ночь стала еще чернее, а камертон погодного настроения звучал на самой высокой ноте. Шлейф вихре кружил вокруг погруженного во тьму здания, все еще рвался внутрь, скрепся по фасаду, и яростно бился в конвульсиях возле окон. Буря орала страшным воющим голосом, и мрачная реальность больше не казалась страшной. Она была ужасной.